Глава 35. Ненавижу самолеты. Не знаю, как это точно называется – аэрофобия или клаустрофобия, а может, все вместе, но находиться с огромным количеством людей в замкнутом пространстве без возможности его покинуть – для меня подобно пытке. Митрич, сидя в соседнем кресле бизнес-класса, бессовестно храпит, а я гипнотизирую взглядом плотное одеяло облаков под нами. Чем ближе мы к городу, в котором живет Алекс, тем тревожнее сжимается сердце. Он не знает, что мы едем к нему. Я смогла уговорить дядю и Митрича не только взять меня в поездку, но и не сообщать Алексу заранее. Рассчитывала на эффект неожиданности, а теперь трусливо сомневаюсь в правильности принятого решения. Что, если он не захочет с нами встретиться и выслушать? Что, если его вообще на данный момент нет в городе? Мысли одна мрачнее другой, крутятся в голове каруселью и никак не дают успокоиться. Полет длится всего три часа. После приземления крестный встречает нанятый им автомобиль с водителем и просит отвезти нас в ресторан. Я сильно нервничаю, в итоге практически ничего не ем. Скажи, а все это время Алекс действительно про меня ни разу не спрашивал? За какое за все? Он год в Сирии был. За это время мы с ним ни разу не созванивались. Значит, не спрашивал, проговаривал убито. Не спрашивал? Прочистив горло, немного понижает голос. Я ему сам про тебя рассказывал. Зачем? Мне казалось, он сам спросить хотел, но что-то его останавливало. Кисло улыбаясь, я качаю головой. Не верю. Алекс не из рубких. Если бы хотел, позвонил мне сам. Это очень мило с твоей стороны, Митрич. Но не надо мне врать произношу ласково. Он цокает языком и выразительно закатывает глаза, чем только подтверждает мои подозрения. Алекс никогда не интересовался и не собирался интересоваться тем, как я живу. После ресторана мы отправляемся за город, туда, где, по словам Крестного, живет Алекс. Несмотря на жуткое волнение, я с жадностью смотрю на все, что проплывает мимо нашего автомобиля. Это место, где он родился и вырос. Эти поля и деревья видели его ребенком подростком и сейчас ежедневно он дышит этим воздухом. И пусть пейзажи за окном почти не отличаются от наших, мне они кажутся особенными. Примерно через полчаса после того, как мы выехали за пределы города, наша машина сворачивает с трассы по указателю с надписью «Никольск». Мое сердце уходит в пятки, ладони становятся влажными. Трясясь от страха, я застываю в одной позе. Назвав водителю точный адрес, Дмитрич начинает суетиться, прячет в карман телефон. Приводит в порядок свою залысину, застегивает печаг. Я же просто не могу заставить себя сделать ни единого движения. От волнения сводит живот. Водитель, двигаясь по навигатору, делает несколько поворотов, проезжает пустынную тихую улицу и останавливается у аккуратного белого штакетника. «Приехали?» — лепечу еле слышно. «Приехали», — подтверждает водитель, выходит из машины и открывает для меня дверь. Я смотрю на его протянутую руку и оборачиваюсь к крестному. А если его дома нет? Об этом думать уже поздно, Ирма. Идем. Я выхожу, и зябка кутаясь в легкое пальто, иду за Митричем. Здесь очень красиво. Дом Алекса стоит в березовой роще. Сейчас на деревьях только-только набухают почки, но уже можно представить, как летом небольшой коттедж утопает в зелени. Оглядываясь по сторонам, буквально не имею от восторга. Я словно в русскую сказку попала или на полотно Шишкина. Там, где заканчивается березовая роща, бежит полноводная речка, а за ней сразу начинается пологий склон с сосновым пором. «А воздух-то какой!» — восклицает Дмитрич, бодро шагая к калитке. Переставляя налитые свинцом ноги, я стараюсь не отставать и тут же замечаю припаркованный неподалеку черный пикап. Чувствую всем нутром, что это машина Алекса, значит, дома. Пройдя еще пару шагов, я врастаю ногами в землю, потому что развернувшаяся перед глазами картина вгоняет нож в сердце по самую рукоятку. Дмитрич тоже встает, как вкопанный. Глядя со страданием, обнимает мои плечи. Алекс с инструментом в руках колдует над качелями. Очевидно, ремонтирует их после зимы. А на самих качелях сидит девушка. Ее светлые волосы развиваются на ветру, падают на лицо, а она, звонко смеясь, пытается собрать их в косу. Грозовой что-то говорит ей, наверное, просят не мешаться. Но блондинка смеется еще громче и, оттолкнувшись ногами, начинает раскачиваться. Я перестаю дышать. В груди, постепенно сжимая сердце в своих тисках, образуется сосущий вакуум. Легкие скукоживаются. Я начинаю задыхаться. «Так тебе и надо, дура!» звучит в голове мерзкий голосок. «Поехали отсюда!» хриплю на выдохе. Девушка на лету соскакивает с качелей и повисает у него на шее. Что-то ему быстро-быстро говорит и, склонив голову на бок, заглядывает в глаза. Алекс молча улыбается. — Я прошу тебя, поедем. Выворачиваюсь из объятий крестного и отворачиваюсь от дышащипательной картины. — Ирма! — зовет он. — Стой! Да подожди ты! — Я не могу здесь находиться. Я не могу это видеть. Я переоценила свои силы. «Митрич, миленький!» — обернувшись, шепчу ему, но вдруг замечаю боковым взглядом приближающуюся к нам высокую фигуру. Скинув взгляд, вижу, как в нашу сторону идет Алекс. Я не рискую посмотреть ему в глаза. Боюсь, что не выдержу и опущусь до слез. «Ирма!» — глубокий, хрипловатый голос лишь усугубляет мое и без того шаткое эмоциональное состояние. «Я его больше года не слышала. Он мне часто снится» только интонации во снах были иные. «Привет!» выдавливаю глухо. «Здорово, Алекс!» воодушевленно восклицает Дмитрич, делая вид, что ничего необычного нет в том, что мы вдруг появились под дверями его дома. Сначала жмет руку, а затем крепко обнимает. «Мне остается только завидовать крестному, потому что меня Алекс больше никогда так не обнимет». «Какими судьбами?» спрашивает он, глядя на нас сверху вниз. «Разговор есть». Такой важный, что вы специально за этим приехали, неверяще усмехается он. Или вы мимо проезжали? Важный, Алекс, важный, серьезно проговаривает Дмитрич. Повисает недолгая пауза. Грозовой молчит. Я рассматриваю мыски своих туфель. Ну, тогда пойдем в дом, наконец, предлагает он. Вы идите, я в машине подожду непривычно звонким голосом произношу я. Давай здесь поговорим. Кивком головы указывает крестный в сторону. Мы отходим несколько шагов и оказываемся под развесистой березой. Митрич начинает рассказывать Алексу о положении наших дел. Он, сложив руки на груди, внимательно его слушает. Я же, выглядывая из-за его плеча, смотрю на блондинку, которая также заинтересованно смотрит на меня.